то вспомни, как ты лету пил сейчас. Как судят об огне по клубам дыма само твое забвенье — приговор виновной воли, устремленной мимо. Смысл? Само твое забвенье доказывает, что ты был виновен, когда следовал ложной школе и свою волю устремлял не ко мне, а мимо. Если бы это был не грех, лето не смыло бы этого воспоминания. Но говорить с тобою с этих пор я буду обнаженными словами, чтобы их видеть мог твой грубый взор. Все ярче замедленными шагами вступало солнце в полуденный круг, который создан нашими глазами когда в пути остановились вдруг, как проводник, который полн сомнений, увидев незнакомое вокруг, семь жен у выхода из бледной тени, какую вальпах Альпах стелет вдоль ручья вязь черных веток и зеленой сени. Там растекались, мог бы думать я, тигр и Евфрат из одного истока, Лениво разлучаясь, как друзья, растекающиеся из одного истока Лето и Евноя напоминают поэту Тигр и Евфрат, которые средневековая география считала текущими из общего источника. О светоч смертных блещущий высоко! Что это за раздвоенный поток, сам от себя стремящийся далеко? На что сказали так? Тебе урок подаст Матильда, и путем ответа, как бы желая отвести упрек, прекрасная сказала. И про это, и про иное с ним я речь вела, и не могла ее похитить лето. На что сказали так, то есть сказала Беатриче, Мательда здесь впервые названа по имени прекрасная женщина, встретившая поэта в земном раю. И Беатриче, больших мыслей мгла, Ложащихся на память периною, Ему, быть может, ум заволокла но видишь льющуюся там и вною, сведи его и сделай, как всегда, угаснувшую силу вновь живою. Угаснувшую силу, то есть силу памяти о совершенных им добрых делах. Как избранные души без труда, желанные другим, желают сами, лишь только есть малейшая нужда, Так до меня, дотронувшись перстами, она пошла и на учтивый лад сказала стацию, — Ты следуй с нами. Не будь, читатель, у меня преград, писать еще я бы воспел хоть мало, Питье, чью сладость вечно пить брат. Но так как счет положен изначало, страницам этой кантики второй — Узда искусства здесь меня сдержала. В построении божественной комедии Данте соблюдает строгую симметрию. В каждой из трех ее частей кантик по 33 песни. Ад содержит, кроме того, еще одну песнь, служащую вступлением ко всей поэме. Объем каждой из ста песен приблизительно одинаков. Я шел назад священную волной, Воссоздан так, как жизненная сила Живит растения зеленью живой, Чист и достоин посетить светило. Я шел назад к Беатриче. Рай. Песнь первая. Лучи того, кто движет мироздание, Все проницают славой и струят.